Глава восемнадцатая. Дверь открыла незнакомка. Если ее мужа, безусловно, выдавала светлая кожа и белобрысая голова, то женщина была скорее южного типа, чем скандинавского. У нее были зеленые глаза и достаточно темный цвет кожи. — Что вам угодно? — спросила она по-английски. — Вы госпожа Делия Хаавауке? — уточнил Дронга. Да, это наша фамилия. Оглянулась она на мужа, сидевшего на диване. «А кто вы такой?» «Я международный эксперт по расследованиям тяжких преступлений. К сожалению, в отеле произошла трагедия. Погиб человек». «Да, мы слышали об этом», — спокойно ответила Делия. «Но я не совсем понимаю, почему вы пришли именно к нам». «Вы говорите по-русски?» «Конечно говорю», — улыбнулась женщина. «Я училась в Москве и хорошо знаю русский язык. — А вот мой муж учился в Таллине и изъясняется очень плохо, хотя все понимает. Он эстонец, а у них совсем иной темп речи и несколько отличное мышление. — Тогда я должен переговорить с вами, — предложил Дронга. Входите, — впустила его Делия. Он вошел в небольшой номер. Мужчина поднялся, приглашая гостя сесть на диван. Дронго немного поколебался, но все же прошел в комнату и пожал руку господину Хаавауке. Затем присел рядом с ним на диван. «Все считают, что вы либо из Скандинавии, либо из Германии», — улыбаясь начал он. «У моего мужа мать финка», — пояснила Делия. «Наверное, поэтому все так считают. Плюс еще этот сложный и непонятный эстонский язык». «Почему непонятный?» — обиделся Хавауки. «Все очень даже понятно для тех, кто знает язык с детства. Он действительно очень плохо говорил по-русски». — Вы были на пляже вчера утром, когда там погибла женщина? — спросил дронга переходя на английский. — Да, мы гуляли с женой на берегу, — подтвердил господин Хаавауке, — и никого не видели. Нас уже спрашивали об этом. По-английски он говорил гораздо лучше. — И вы все время были вместе? — уточнил Дронга. Мы не уходили с пляжа. Я только дошел до отеля, чтобы принести из нашего номера джемпер Дели. Было достаточно прохладно, и она боялась простудиться. Но Делия все время была на пляже и видела, что никто из посторонних не подходил к убитой женщине. Значит, в это утро никого там не было. «Недалеко от нее сидела пожилая женщина, кажется, немка», — вспомнила Делия, переходя на русский. Но она не вставала со своего места и не подходила к погибшей. «Нет, мы ничего не видели и ничего не можем сказать». «Понимаю», — огорченно кивнул дронга и поднялся. «Простите, что я вас побеспокоил. Как звали немку, вы, конечно, не знаете». «Не знаем», — подтвердила Делия. «Но вы можете легко узнать об этом у нашего партия. Там есть данные на всех постояльцев отеля, в том числе и на приехавших из Германии». «Я так и сделаю», — заверил ее Дронга, выходя из комнаты. Он медленно пошел по коридору, Достал мобильный телефон и набрал номер своего друга и напарника Эдгара Вайдеманиса, оставшегося в Париже. «Эдгар, у меня к тебе исключительно важное дело. Мне нужно, чтобы ты срочно проверил некую Делию Хаавауке. Это ее фамилия по второму мужу. Она училась в Москве примерно в конце 80-х – начале 90-х. Сейчас ей 42 или 43. Постарайся узнать все, что сможешь». — И еще наведи справки о Гулсумку Морбековой. Сейчас у нее другая фамилия, и она находится в Ташкенте. Узнай, кто ее супруг и где именно она работает. — Это очень срочно, — добавил он на прощание. — Сделаю, — ответил Вайдеманис. — Было бы гораздо лучше, если бы ты прислал копию ее паспорта. — Я не могу отнять его у госпожи Хавауке, напомнил Дронга. Сделай запрос через Шенгенскую зону. Возможно, тебе удастся быстрее получить ответы, чем официальным лицам с юга Испании. «Постараюсь пробить все данные», — пообещал Эдгар. Дронго убрал телефон в карман. Немного подумал и, резко повернувшись, пошел к номеру, в котором жили Паруэр и Аида. Сегодня он сам решил к ним зайти. Когда он позвонил в дверь, ее открыла Аида. И который раз при виде дронга вспыхнула от смущения. «Что вам нужно?» тревожно спросила она, оглядываясь, «Зачем вы пришли?» «Поговорить с вашим мужем», сказал дронга «О чем?» нахмурилась Аида. «О его компании. Разрешите войти или позовете его сюда?» «Лучше подождите», попросила она. «У нас не совсем убрано. Я сейчас немного приберусь, и вы войдете. Вам лучше разговаривать с ним в номере. Если вам нужно, я могу даже уйти». «Нет необходимости», ответил Дронга. «Я же сказал, что у нас разговор будет сугубо деловым, о его компании, в которой у вашего мужа двадцать процентов акций». Аида закрыла дверь, но буквально минут через пять снова открыла ее и пригласила Дронго войти. Паруэр был в спортивном костюме темно-синего цвета. Он пожал ему руку, предложил сесть на небольшой диван, стоявший в глубине комнаты, и спросил, что именно будет пить гость. «Ничего», – ответил Дронга, – «я не очень пьющий человек». «Правильно», – усмехнулся Паруэр, – «берегите печень, сейчас это очень важно». «Нет, вы меня не поняли, я вообще не пьющий». «А к вам зашел узнать некоторые детали о работе вашей компании, которые не нашел в интернете. Должен признать, что у вас очень неплохой сайт, он в весьма убедительной манере дает не только информацию» но и предоставляет возможность узнать историю возникновения и развития вашей организации, ее капитализацию и акционирование. Да, нам сделали очень солидный сайт, согласился Паруер. Мы тогда заплатили этой компании около пяти тысяч долларов, но они поработали на славу. Что вы хотели узнать? Дело в том, что сотрудники полиции нашли записку погибшей Ленары, точнее, часть записки, обращенной к неизвестному другу. «Возможно, к отцу или к мужу. Там очень нелестная характеристика личных качеств Фигуровского. Неужели она действительно так считала?» паруир взглянул на супругу. Она молчала. «Наверное, считала», — осторожно сказал он. «Хотя, безусловно, ценила его деловые качества. Но его было слишком много, даже в нашем офисе. Он вел себя, мягко выражаясь, весьма спорно что очень раздражало Линару. Она несколько раз ему об этом говорила при мне. Как он реагировал? Обычно смеялся, но однажды оборвал Линару и заявил ей, что он вполне взрослый человек, чтобы отвечать за свои поступки. И она не возражала? Нет, тогда она промолчала. Линара была достаточно умной женщиной и понимала, что не должна вмешиваться в его личную жизнь. Ведь она сама тоже не позволяла никому вмешиваться в ее семейную жизнь, даже своему отцу. Что вы имеете в виду? Насторожился Дронга. Насколько я слышал, отец был против ее брака с неизвестным режиссером и снова искал для нее подходящую партию. Но она предпочла поступить по-своему. Похвальное решение, заметил Дронга. Фигуровский тоже пытался ее наставлять, продолжал Паруир. Ведь отец Слинары специально оговорил условия передачи ей акций, чтобы управление ими не могло быть передано мужу. Ее отца, конечно, можно понять, но Достана такое отношение очень обижало, А особенно, когда Михаил Матвеевич приглашал нас к столу и называл наши семьи по именам акционеров. Семья Фигуровских, семья Тарасян, семья Молдобаевых. Это была шутка в его манере. Конечно, Линара и не думал обижаться, но Достана подобные выпады явно задевали. Хотя он предпочитал молчать и не связываться с Фигуровским. Даже когда тот женился на очень молодой женщине. Зоя раньше была актрисой. Может, они были знакомы с Достаном? Не думаю. Иначе мы бы знали об этом. А Зоя только пишет о том, что была актрисой. Хотя на самом деле никогда ею не была. Пробовала себя в каких-то полулюбительских спектаклях. Пыталась стать ведущей на телевидении? Нет, они точно не были знакомы. Кто теперь будет руководить компанией после смерти Фигуровского? Это решит совет директоров. Возможно, мне доверят эту миссию. Возможно, кому-то другому. Я пока не знаю. Не могу вам точно сказать. Слишком все неопределенно. Ясно. Спасибо за вашу откровенность. Дронго поднялся, собираясь уходить. Странный у нас разговор. Неожиданно сказал Паруйер, тоже вставая с места. Мы ведь оба понимаем, о чем именно не договариваем. Карабахская проблема до сих пор не решена, а мы делаем вид, что ее словно не существует между двумя нашими народами. Еще как существует, нахмурился Дронга. Столько погибших и изувеченных с обеих сторон, и никакого просвета не видно. Вы прекрасно знаете, что мы только защищались после погромов армян в Сумгайте и Баку заявил Паруэр. Но при этом первыми подняли эту проблему, заявив о выходе Нагорного Карабаха из состава республики. «Право людей на самоопределение еще никто не отменял», — напомнил Паруэр. «Как и государственный суверенитет», — парировал Дронга. «Мне кажется, что мы сами загнали эту проблему в безысходный тупик». Ваш народ, переживший страшные потрясения в начале века, невольно спроецировал их на своих соседей, азербайджанцев, которые тоже являются турками. Только те – османские турки, а эти – агузские. И в результате прежние обиды стали нынешними, а тема геноцида начала века стала повторяться с пугающей регулярностью уже в веке 21 -м. Вы все время оглядываетесь назад, и это не дает вам возможности смотреть вперед, в будущее. А сидящие в боку недалекие историки и политиканы, демагогически заявляя, что ничего и никогда не было, просто подставляют себя под справедливую критику, выставляя себя не очень знающими и серьезными учеными и политиками. В результате страдают оба народа, а серьезная проблема уже много лет не решается. Мне кажется, что нужно более внимательно Изучить предложение официальной Анкары, которая предложила создать совместную турецко-армянскую комиссию по всем вопросам армянской трагедии начала прошлого века. А заодно попытаться выйти на новый уровень доверия между народами, населяющими Кавказский регион. Доверие будет очень трудно восстанавливать, но это единственный выход. Ведь на этой земле три братских народа – грузины, армяне и азербайджанцы – уже много лет. Жили в одном государстве и жили достаточно дружно. Не обязательно восстанавливать то государство, но можно научиться быть цивилизованными соседями. Вековая вражда французов и немцев закончилась их полным и безусловным союзом. Может, нам стоит обратить внимание на их опыт? «Я согласен», — сказал Паруер. «Остается только убедить наших политиков». Дронго вышел из номера, чувствуя страшную усталость. Эти несколько последних дней немного выбили его из колеи. Он подумал, что нужно разрешить себе небольшой отдых, и пошел к себе. Но тут зазвонил его мобильный. «Где ты ходишь?» – спросила Джилл. «Тебя срочно ищет следователь. Кажется, у него есть какое-то важное сообщение». «Я так устал, что не готов слушать никаких сообщений», – признался Дронга. «Тогда никому не звони и никуда не ходи», – предложила Джилл. «Возвращайся в номер и ложись отдыхать, а я отключу все телефоны и никого к тебе не пущу». «Тогда мы потеряем время, и убийца снова воспользуется этим обстоятельством», — возразил Дронга. «Именно сейчас самое важное время. Нужно, наконец, распутать этот клубок и понять, кто стоит за этими двумя убийствами». «И ты уже понял?» — спросила она. Во всяком случае, я знаю уже очень много, чтобы составить примерную картину преступлений. Не хватает незначительных деталей, но я получу их в оставшиеся несколько часов. Возможно, у лопаса есть для меня важное сообщение именно этого плана. Тогда позвони ему, вздохнула Джил. Я все поняла. Ты не успокоишься, пока не найдешь этого убийцу. В тебе словно сидит какой-то запрограммированный ген, отвечающий за справедливость в нашем мире. «Тебе не кажется, что ты несколько переоцениваешь свои возможности?» «Я в ответе за всю красоту этого мира», — напомнил Дронго. «Так говорил один из английских королей, и мне очень нравится это выражение. Извини, я действительно начинаю уставать, но нам нужно довести это расследование до конца. Пригласи меня, когда все закончится», — попросила Джилл. «Очень интересно послушать, кто это мог сделать и каким образом вы его разоблачили». «Обязательно», – пообещал он и перезвонил Лопасу. «Что опять произошло? Или комиссар снова нашел другой кусочек бумажки, где она пишет о готовящемся очередном убийстве?» «Нет», – рассмеялся лопос, – «совсем не так. Мы получили данные по нашему запросу. Супруги Фигуровские получали многократные годовые визы в посольстве Швейцарии». Зимой они ездили на высокогорный курорт, а в апреле были в Португалии. Супруги Тарасян Казарян получали визы во французском посольстве и были во Франции весной этого года. Супруги Кумарбеков Молдобаева получали визы в посольстве Германии, где они дважды бывали. Еще она вылетала в Польшу, а он в Эстонию. И, наконец, пара Визанкин-Хворостова. Им выдали визы накануне приезда в нашем посольстве. Но у них визы одноразовые и всего на две недели. Достаточно? Или вам нужны еще какие-то подробности?» «Более чем достаточно», – довольным тоном проговорил Дронга. «Остается узнать некоторые подробности, и я смогу рассказать вам, кто и как придумал и совершил эти убийства». «Только учтите, что ваши доказательства должны быть безупречными, ведь комиссар требует закрыть это дело», – напомнил Лопас. «Безусловно». «Я сделаю все, чтобы Аламейда не смог придраться к выстроенной логике моих рассуждений», — пообещал Дронга.